Глава шестнадцатая Соуленд Ли Эйлана Винсер После ухода Тирана я еще долго не сводила взгляда с того места, где совсем недавно развивался его черный плащ. Улыбка не сходила с губ. И даже новые рассказы Алании до конца не возвращали меня на землю. Прошли всего сутки после моего появления в этом доме. А сложилось впечатление, что я здесь прожила всю жизнь. Маленькая принцесса оказалась невероятно сообразительной девочкой, к тому же с восхитительным воображением. Пару раз она вела себя странно, словно видела то, чего не существовало на самом деле, провожала кого-то взглядом, улыбалась в пустоту. Иногда этот ребенок был полной копией отца, такой же строгий и непреклонный, делающий так, как считает правильно». И даже на некоторые провокации Алания никоим образом не поддавалась. Меня сильно беспокоило то, что она частенько уходила в себя. Даже когда я находилась рядом, девочка играла сама с собой, не подпуская и не позволяя вмешиваться. Слуги обходили нас стороной. Никогда не поднимали голову, пробегали мимо. Только молоденькая горничная смело обращалась к Алании. Но быстро скрывалась, стоило позвать нас к обеду или же удостовериться, ничего ли не требуется маленькой хозяйке. И сегодня, как и вчера, я спокойно следила бы за принцессой. Если бы не одно крайне важное дело, с которым прежде не было возможности разобраться. Ведь изначально я планировала, что Тиран поговорит с отцом, предупредит его о возможном предательстве слуг. Намерение попросить мужчину об этом держалось до момента, пока он не назвал меня Эйви Моррисон. Как оказалось, палач не знал о моем родстве с верховным судьей. Почему-то я приняла во внимание данное обращение только когда собралась озвучить просьбу. А о ней нельзя было говорить магу, ведь он даже не догадывался о настоящем имени какой-то ведьмы. И если прибегнуть к его помощи, для чего я и явилась сюда... Но пришлось бы рассказать страшную тайну, из-за которой много лет назад появилась необходимость исчезнуть из Шигарда. Стоит ли, надежный ли тиран человек, не причинит ли он вреда моей семье? Именно поэтому я решила самостоятельно разобраться с проблемой. Всего-то и требовалось покинуть ненадолго дом, добраться до ближайшей почтовой станции и отправить письмо, что следовало сделать с самого начала. Сразу же после обеда Алания уснула, а я побежала к кабинету Тирана, но вовремя вспомнила об оставленном еще вчера в детской плаще и вернулась за ним. Маленькая принцесса не должна была проснуться до моего возвращения, ведь нужное здание находилось в нескольких минутах ходьбы. Я снова направилась к потайному ходу, через который проникла в дом, но вовремя опомнилась и спустилась на первый этаж». Если выходить через кабинет палача, то пришлось бы долго пробираться по темному тоннелю, где есть вероятность заблудиться и не успеть прийти вовремя. Поэтому оставался другой вариант. Скрытая в глубине сада дверь, которая открывалась только с внутренней стороны. Я накинула плащ и быстро побежала к ней, стараясь не попасться никому на глаза. Нужный проход был обнаружен довольно быстро. Он всего-то прятался за вьющейся лозой. Я вскоре сняла с петель парочку массивных крючков и надавила на дверцу, которая поддалась без какого-либо скрипа. За забором влево и вправо уходил плотный ряд деревьев, служивший живым ограждением, росшим на краю крутого склона. Стараясь двигаться ближе к каменной стене, я вскоре вышла на почти пустынную улицу и быстрым шагом направилась к почтовой станции. Людей вокруг оказалось немного, даже невзирая на обеденный час. Возможно, тому виной был район, в котором проживал Тиран. Ведь здесь по большей части располагались дома знатных особ. А они, если и выходили, то только чтобы сесть в карету и доехать до нужной точки города. В остальном же тут сновали слуги, отправленные за покупками или по другим важным делам. Я ухватилась за полы плаща и побежала вперед, желая поскорее вернуться». Тревога за маленькую принцессу присутствовала с самого начала моей вылазки. Но с ней ведь ничего не могло произойти в собственном доме. К тому же она крепко спала. «А здесь вы проверили?» Из-за угла необходимого мне здания раздался голос Тирена. «У меня не получилось вовремя остановиться. Я уже потянулась к капюшону, чтобы накинуть его, и хотела развернуться». как обнаружила, что сказавший это не является палачом. Незнакомец даже не взглянул в мою сторону, продолжил разговаривать с приземистым мужчиной, тыча пальцем в плотный лист бумаги. Лишь на секунду он поднял голову, чтобы внимательно осмотреться, что-то выискивая, а затем вернулся к недавнему обсуждению. Я же немного замедлила шаг и из-под тишка наблюдала за незнакомцем, уже очень напоминавшим Тирана. Один голос чего стоил. Правда, нашлись и отличия. Черные прямые волосы, глубокая ямочка на подбородке и более узкая челюсть. Мне с трудом удалось оторвать прилипший к нему взгляд и все-таки ухватиться пальцами за ручку нужной мне двери. Следовало поторопиться. «Папа, папочка!» Детский голос заставил все тело напрячься. Звенящая тишина лавиной накрыла меня с головой. В груди исчезло сердцебиение, а с лица схлынула кровь. Не бывает так много совпадений. Лишь мгновение я пребывала в оцепенении. Затем быстро сориентировалась, подбежала к только что выскочившей из-за угла Алании и подхватила ее на руки, сразу же укутав в плащ. «Молчи, пожалуйста!» Быстро зашептала я и мельком посмотрела в сторону, куда направлялась девочка. Гроза миновала. Оказалось, она тоже услышала похожий на голос и поэтому приняла незнакомца за своего отца. Самого же палача здесь не было. Я прижимала к себе маленькую принцессу и не могла сдвинуться с места. Отходила от резко охватившего меня страха, который постепенно сходил на нет. Зато черноволосый мужчина очень заинтересовался этим представлением. С неприкрытым любопытством смотрел на нас, медленно переводил взгляд с меня на Аланию, прижавшую голову к моей груди. Он даже сделал шаг в нашем направлении, явно собираясь о чем-то спросить. Но я резко развернулась и отправилась обратно к дому Тирна, специально заворачивая раньше положенного времени. Нельзя было, чтобы кто-то определил наш маршрут». Маленькая принцесса всю дорогу молчала и обнимала меня за шею. Вскоре я оказалась возле потайной двери, открытой нараспашку, и юркнула туда, сразу же закрыв ее и поправив растение таким образом, чтобы ее не было видно. И только в комнате Алании, когда девочка сидела на своей постели, а я в кресле напротив, тело пробрало дрожь. Страх с небывалой силой завладел мною. Тирен верил мне свою дочь, его самое ценное сокровище. А я не уследила за ней, оставила одну без присмотра, покинула дом. Что он сделает, узнав об этом? Насколько сильным будет его гнев? Алания, обратилась я к девочке, опустившей голову. «Тебе папа когда-нибудь говорил, что нельзя покидать дом без взрослых?» «Я была не одна, бежала за вами». «Нет, одна. Тебя никто не держал за руку, не шел рядом». «Как можно спокойнее», — говорила я, — чтобы достучаться до нее. Аллани, а что бы произошло, если бы по улице проезжала карета?» «И ты выскочила на дорогу. Или тебе навстречу выбежала собака?» Маленькая принцесса еще ниже опустила голову, да еще и зажала ладоши между коленками. Казалось, она осознавала свою ошибку, хотя, по сути, ничего плохого и не произошло. «Алания!» Пересела я к ней на кровати и усадила к себе на колени. «Посмотри на меня!» «Зачем ты пошла за мной?» Она даже не шелохнулась, продолжая сидеть, понурив голову, и лишь громко сопела. Губы вытянулись в тонкую линию, а на щёчках наметились еле заметные ямочки. Я не могла определить, собралась маленькая принцесса плакать или же просто упрямилась. «Поговори со мной, тебя ведь никто не ругает, ну, малышка». Закинула я назад ее волнами не спадающие на плечи волосы. «Мне необходимо знать, зачем ты это сделала. Я скоро уеду от вас и буду терзаться этим вопросом, ты ведь не...» Аланья вдруг расплакалась и кинулась обнимать меня. Ее реакция стала для меня полной неожиданностью. На первых порах я сидела и не могла пошевелиться, не понимая причину подобной истерики. Маленькая принцесса рыдала мне в шею и долгое время не хотела отпускать. Ее плач разносился по комнате, казалось, впитывался под кожу, заставляя внутренности скручиваться в тугой ком от тоски». Я поглаживала ее по спине, убаюкивая и раз за разом уговаривая успокоиться. «Ничего ведь страшного не случилось. Моя хорошая, не стоит так расстраиваться». Сердце обливалось кровью от надрывного плача необычной девочки, к которой я уже успела привязаться. «Ты мне испачкаешь своими слезками платье, и я заставлю тебя его стирать». Папаку! шмыгнула девочка носом. «Новое!» «Тогда я заберу твою порцию воскресного мороженого». «Воскресного?» Отстранилась Алания и потерла глазки кулачками. «Да». Она задумчиво посмотрела на меня, продолжая часто всхлипывать. «А если...» – вытерла маленькая принцесса мокрые дорожки со щек. «Я буду от... отдавать вам все, молозаное!» В который раз шмыгнула она носом. «Вы будете приходить к нам по воскресеньям?» Я хохотнула и потрепала Аланию по макушке, вскоре притянув ее к себе и снова обняв. Мне понравилось ее предложение, но в то же время и огорчило. Сложилось впечатление, что она ко мне привязалась, чего категорически нельзя было допускать. Я не планировала задерживаться в этом доме надолго. Однако меня что-то держало здесь, но что? Это являлось загадкой. Ведь давно ясно, что можно справиться с поставленной задачей без помощи Тирана. «Алания, нам надо с тобой серьезно поговорить. Ты ведь уже большая девочка и многое понимаешь». Она замотала головой, не желая слушать и воспринимать мои слова. «Давай ты ответишь, почему последовала за мной, а я расскажу свою историю и почему пришла к вам в гости. По рукам?» «Нет», – промычала девочка, до сих пор не совладав с эмоциями. «Я ведь не ухожу от тебя прямо сейчас. До вечера останусь точно. Хочешь, полежу с тобой на кровати, не отойду, пока ты не будешь спать». По комнате разнесся очередной громкий всхлип. Зарождались новые рыдания. «И завтра...» Выпалила я, пытаясь предотвратить истерику маленькой принцессы. «И завтра?» – переспросила девочка, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. «Но только если поговоришь со мной». Она пару раз кивнула и принялась раздеваться, с легкостью справляясь с одеждой. Через пару минут мы уже лежали на кровати и смотрели друг другу в глаза. «Зачем ты побежала за мной?» Не собиралась я отступать от своего вопроса. «Вы заблали плащ!» – шмыгнула носом Алания, а затем надулась и часто заморгала. «Вы хотели уйти! Неужели у тебя сложилось такое мнение обо мне? Давай я тебя обниму! Тяжело было держаться на расстоянии от нее. Если я соберусь покинуть вас, то обязательно попрощаюсь. Ты побежала за мной, чтобы остановить?» Да. Прошептала девочка, уткнувшись носом мне в плечо. «Это ты такая быстрая! Успела я одеться, и обуться, и потом еще за мной выпрыгнуть!» С наигранным восторгом проговорила я, чтобы поскорее поднять ей настроение. Алания часто закивала и положила ручку мне на шею, начиная пальчиками перебирать волосы. Ее открытость и очень быстрая привязанность были непонятными. «Мы ведь познакомились всего день назад, а она уже вела себя со мной, как со старой знакомой. Разве я могла предположить, что девочка увяжется следом и осмелится покинуть дом?» «И часто ты вот так пытаешься остановить своих гостей?» «Пел вы лас. «Больше никто не пытался сбежать?» Девочка тяжело вздохнула и обняла меня покрепче. «У нас была только одна гостья. Она ушла и не поплосялась». И она мне не понлавилась. А больше к нам никто не приходил. Меня так и тянуло углубиться в расспросы, что было бы неправильно. Нельзя выпытывать у ребенка то, что Тиран, скорее всего, предпочел бы скрыть. Одно дело информация о нем, как о человеке, его пристрастиях и некоторых особенностях. Но другое взаимоотношения с людьми и личная жизнь. А она тем более меня не касалась. Я протяжно выдохнула, борясь с желанием узнать побольше о мужчине, от одной мысли о котором зарождалось приятное тепло в груди. В доме палача все вели себя непривычно, в моем понимании. В памяти еще жили моменты из детства, когда частенько приезжали бабушка с дедушкой, дарили подарки, были частые прогулки по городу, как в карете, так и пешком по парку. И как бы я ни пыталась сопоставить пережитое мною с настоящим Аланией, оно разительно отличалось. «Вы с папой где-нибудь бываете?» «Нет, он лаботает». «Но не все же время. Бывают ведь и свободные дни, когда можно наведаться к родным, сходить с тобой в тот же храм». При взгляде на ее грустное личико в груди начало зарождаться негодование. «Мы никуда не ходим». Откинулась Аланья на спину и впилась взглядом в потолок. Сейчас она выглядела, как ожившая кукла, только без эмоций и каких-либо желаний. «У нас нет ладных, мы всех потеряли. К нам никто не приходит в гости. Бабушка и дедушка уме умерли. Потерла девочка свой нос. До моего лоздения. Я закусила губу, боясь издать малейший звук». Меня больше тревожило не то, что она говорила, а как. Это было сказано так, будто Алания не маленькая девочка, а женщина, пережившая немало невзгод. Словно все, о чем мне довелось узнать, произошло на ее глазах. И теперь она не находила в себе сил, чтобы выразить даже огорчение. «Зато впереди тебя непременно ждет много хорошего», — погладила я ее по плечу. Вот увидишь, твой папа позаботится об этом. А пока давай спать. Давай забудем обо всем плохом и будем радоваться каждой минуте. Искать во всем только светлое. Теперь ваша очередь. Повернула ко мне голову девочка, продолжая лежать на спине и не обращая внимания на мои слова. Наверное, стоило утаить от нее свою историю про Рэмми и Лилио. Но я не смогла обмануть Аланию. сдержала обещание, осторожно поделилась с ней пережитым, поведала о причине, приведшей меня сюда, не озвучивая имен и статуса своего отца. Она же внимательно слушала и не отводила от меня взгляда. А под конец девочка повернулась на бок и обняла. «Вскоре мы уснули!» «Хоть и с грустью на душе, но с ощущением небывалой легкости». Будто выговориться оказалось самым лучшим выходом, будто слова материализовались и вспорхнули маленькими бабочками вверх к солнцу, поблескивая искрящимися на свету крылышками и звеня ими при каждом взмахе.